В начале 80-х годов в Подмосковье была школа, где за две недели учили драться, причем с баснословным КПД. Сам я там не был, но знаю человека, знакомый которого общался с человеком, который говорил, что это точно было. Так вот, если верить описанию, школа была очень проста и доступно. Приходишь, платишь, и тебе говорят. Заплатил? Угу. Дерись. Ты начинаешь драться и дерешься. Две недели. Потом заканчиваешь драться и понимаешь, что умеешь это делать. Причем с разными противниками С достойной выносливостью, собственным арсеналом и тактикой. Тренер следил за соблюдением приличий и молчал. Очень продуктивный подход. Хотя и более чем субъективный. У большинства результативных ударов нет эмоциональной мотивации. Чаще всего они являются сухой реакцией на раздражитель. Согласитесь, ту скорость, с которой вы отдёргиваете руку от кипящего чайника, крайне трудно выработать искусственно. В этом случае рефлекторно работают только те мышцы, которые дёргают руку, а те... которые подтверждают ваши усилия, находятся в состоянии естественного покоя. В чем заключается суть программы по постановке удара? Да в том, чтобы утомить не только ваше желание ударить, но и бесполезно напряженные группы мышц и превратить удар В окончании алгоритма идентификации цели. Не более. Ты увидел в амбразуре гладкую рожу супостата. Тут же пальнул туда из 152-миллиметровой гаубицы. А частота сердечных сокращений при этом так и осталась на уровне 60 ударов в минуту. Удачная шутка, не правда ли? Человек всегда ждет кинестетических подтверждений Своей деятельности Побрился, погладь рожу Содрал зубами стринги Хвать за ягодицу Решил дать в репу Напрягся до мокрых полужупиц Подумал, что, во-первых Выглядеть так будешь крупнее Во-вторых Удар получится явно сильнее А вышло так что вот и не бил еще, а уже так устал, что уже и не до драки. Напрягать свое мускулистое тельце перед и, что особенно ужасно, во время удара, это все равно, что вязать себя порученком ножонком собственными же мышцами. Это для вас не есть полезно». Полное расслабление во время боя – штука просто замечательная. Она может вызвать богатырский храп, что деморализует противника и вполне может превратить жуткую драку в удачный сон с хэппи-эндом. А для того, чтобы полностью расслабиться в опасной ситуации, прежде всего – Нужно научиться подавлять собственный страх. Страх — есть реакция на неизвестность или стереотип, вбитый в вас конвенционным способом. Хотите пример? Вас танк переезжал когда-нибудь? Вы боитесь его наезда на вас именно потому, что такое уже пару раз случалось? Ах вы сами додумались о последствиях. Сон разума порождает чудовищ. Это чистая правда.